ТОМАС ДИШ ДВОЙНОЙ ОТСЁТ 8:30 утра С самого начала все пошло наперекосяк Проснулся я на полчаса позже, чем следовало. Будильник был заглушен, а Карен уже встала и возилась на кухне Я хотел было заорать, что она нарочно отключила будильник, чтобы я опоздал на работу, но вовремя осёкся, вспомнив, что сейчас у меня неделя ласкового отношения к Карен. Поэтому вместо ругани я сказал «Доброе утро, милая, что у нас за окном?» Улыбаясь, она заглянула в спальню. «Прекрасное утро. Для октября даже чересчур теплое, но для меня в самый раз. Как бы там ни было, я проснулся, и у меня оставалось полтора часа на все дела. Ничего страшного не произошло, все в полном порядке, кроме, может быть, моих собственных нервов. По утрам я вообще бываю немного не в себе». Я побрился, сделав себя слегка похожим на человека. Потом вытащил из шкафа синий в узкую полоску костюм и содрал с него пластиковую упаковку химчистки. Серый костюм, в котором я ходил вчера, висел на стуле. Я вытащил из серых брюк ремень и повесил костюм в гардероб, предварительно проверив, чтобы ключи и бумажник остались в его карманах. Вот тут-то я чуть и не вляпался». Кажется, все запланировал, но ни разу не подумал, что мне могут понадобиться деньги на такси или, например, на обед. Когда планируешь свои действия в двойном времени, все невероятно перепутывается. Хорош бы я был, оказавшись на улице без гроша в кармане. Неудивительно, что я вернусь домой взять деньги. Это самый подходящий зачин для идеального преступления, но я, должно быть, выражаюсь не вполне ясно. «Подождите, потом поймете». Я вынул несколько купюр из кармана брюк, висевших в шкафу, и пошел на кухню. Девять часов утра. Завтрак с Карен, а на вечер у нас взяты билеты на премьеру мюзикла. Всего три билета. Два для нас и третий для Эрика. Эрик, друг нашей семьи. И вот Карен начинает трепаться. Сначала про мюзикл, а затем немного погодя и про Эрика. Эрик рисует то, Эрик делает это. Она просто обожает щеголять своими супружескими изменами. Одна из картин Эрика весь прошлый год висела прямо в нашей гостиной. Обнажённая натура. Ловко придумано. Это всё равно, как нож оставить в ране, чтобы она не заживала. Такой подарочек он сделал мне к годовщине свадьбы. Эрик у нас вообще большой шутник». только я уже прошёл ту стадию, когда эта рана болела. Давным-давно прошёл. В то самое время, когда я сидел за столом, слушая трескатню Карен, некий Ирвинг Веннер, не торопясь, шёл по городу, постепенно приближаясь к нашей квартире. Ирвинг Веннер — это я. А Карен в самом скором времени падёт жертвой убийства. Я налил себе вторую чашку кофе и поглядел на Карен. Красивая? Ничего не скажешь. Длинные белокурые волосы рассыпаны по открытым плечам. Голубые глаза, чистая кожа, гибкое тело. Подбородок, правда, мелковатый, передние зубы чуть длинноваты. Но даже эти дефекты Каррен умудряется выставить как достоинство. Она давным-давно научилась держать рот закрытым, а легкое напряжение, которое требовалось для этого, придавало ей такой вид, словно она о чем-то задумалась и вот-вот улыбнется. Она вообще, кажется, умудряется получать удовольствие от самых скучных и никчемных занятий. От завтрака, от прогулки, от разговора с Эриком. Ее лицо при этом оживляется, глаза блестят, ее пальцы вечно совершают какие-то мелкие суетливые движения, когда откидывают волосы со лба, когда берут стакан, когда на мгновение задерживаются на колени. И всегда у нее на губах тень мимолетной улыбки, словно она просто не может не поиздеваться надо мной». Эта улыбочка изводила меня и бесила. В конце концов, я решил, что с меня издевательств хватит. И как только я понял, что убью Карен, все мои страдания разом куда-то испарились. Я даже мог восхищаться ее красотой, и мысль о ее предательстве не мешала мне любоваться ею, пока я сидел напротив нее, ожидая, когда же наступит время уходить на работу. 9:20 утра. Вышел из квартиры. «Мы живем на втором этаже, и я, не ожидая лифта, хожу по лестнице. На первом этаже в полуосвещенной нише за лестницей маячила какая-то фигура. Человек кивнул мне. Сдерживая возбуждение, я прошел мимо. Тот человек в углу — это я». «Все идет как надо. Можно считать, что Карен уже убита. Вот что означал этот кивок. Ведь он знает, что Карен уже убита. Открывая дверь на улицу, я успел услышать, как по лестнице звучат шаги. Хотя я привык к парадоксам путешествий по времени, как может привыкнуть к ним только полицейский следователь, все равно мне казалось, что это сон». «Вот стою я, Ирвинг Венер, и слушаю, как Ирвинг Венер поднимается по лестнице. Однажды со мной уже было нечто подобное, но тогда это произошло случайно. Мне надо было расследовать вооруженное ограбление». «Меня перенесли в утро того дня, когда преступление было совершено, и я пошел на тот угол, где оно произойдет. Это было неподалеку от моего дома, и я увидел себя самого, спешащего к метро, чтобы успеть на работу. Тогда у меня и появилась эта мысль, вернее, зародыш мысли. Но я не дал ему погибнуть, а развил как следует. Меня осенило». что я один из немногих людей, которые могут совершить преступление и не быть пойманным. Согласно полицейскому уставу, даже это маленькое происшествие возле метро квалифицировалось как преступная небрежность. Если бы я доложил о нем, меня бы серьезно наказали. И, надо сказать, не без причины. В конце 20 века, когда у полиции появились машины, Кое у кого из оперативников возникла остроумная мысль познакомиться с самим собой. Такое немедленно приходит в голову, как только познакомишься с путешествиями во времени. Невозможно перечислить все третисортные комедии и телевизионные фарсы, построенные на таком приеме. Мысль естественная, но, как оказалось, крайне нездоровая. Остроумные оперативники вскоре горько пожалели о своих шутках. Психологи говорят, что это похоже не на встречу с самим собой, только капельку постаревшим, предел действия машины – 18 часов, а скорее на свидание с не очень близким и давно позабытым родственником, по сути, с чужим человеком. Но при этом возникает побочный эффект, состоящий в том, что ты переносишься по времени назад, совершаешь какие-то действия на глазах у себя самого, так что твоя предыдущая ипостась вынуждена будет повторить все эти действия, хочет она того или нет. Ты помнишь все, что когда-то происходило, но не можешь ничего изменить ни на йоту». Предопределение в больших дозах непереносимо для рода людского. Возникает нечто вроде ложной памяти. Психологи называют его французским термином «дежавю», что означает «преждевиденное». Но это «преждевиденное» имеет масштабы «прежде невиданное». Большинство смелых экспериментаторов уже через несколько дней впадало в кататонию и больше из нее не выходило. Лично меня кататония не привлекала, и я не собирался совершать подобных ошибок. Разумеется, через некоторое время я увижу сам себя, но из личного опыта я уже знал, что мимолетный взгляд не может причинить особого вреда. Кивок, конечно, гораздо опаснее, но я чувствовал, что такое количество предопределения я как-нибудь сумею переварить. 9.45 утра. «Я появился в полицейском участке взволнованный не больше, чем любой убийца перед решающим действием. Внешне я не проявлял своего состояния ничем. Уж это-то я хорошо умею. Жизнь Скарен может многому научить». Утро, как верно заметила Карен, было прекрасное. Один из таких знаете, ясных, прямо хрустящих октябрьских дыней, которые ощущаются даже в городе. На западе, за рекой, горизонт окомляли клочья дымки. Стайка воробьев вспорхнула с водосточного желоба и уселась на фронтоне старомодного здания полицейского участка как раз в ту минуту, когда я поднимался по ступенькам. Суеверный преступник мог честь это запременно. Примету. «Но я-то ни капли не суеверен, к тому же, откуда мне знать, плохая эта примета или хорошая». 950 утра. По штатному расписанию в кабинете должен был находиться второй городской следователь, Лоул Клеменссон, но он неделю назад ушел в отпуск». лоуэл спортивный парень, сам-то я чуток расплылся. Так что сейчас он находится где-то в Канаде, сидит в каное и машет веслом. Вот и хорошо. Чем дальше он умашет, тем лучше. В нашем городе только нам с Лоуэллом разрешено пользоваться машиной. Чтобы стать следователем, надо пройти тесты на уровень интеллекта и эмоциональную устойчивость. А потом кучу обычных медицинских проверок – Твой характер исследует, начиная с двухлетнего возраста. Потом пять лет обучения, когда получаешь работу, то обязан регулярно посещать психоаналитика. Ничего удивительного, что избытка следователей как-то не наблюдается. Да и зачем нужно много следователей? В 2042 году преступники встречаются примерно так же часто, как бизоны. Машины покончили с преступностью. Если какой-нибудь бандит решится пойти на дельца, его поймают в течение суток. Возмездие настигает преступника с абсолютной неотвратимостью. А на таких условиях немногие согласятся идти на правонарушение. Кто захочет грабить банк, зная, что некто наблюдает за ним из укрытия, что этот некто заранее знает все его действия и давно составил план, как ему помешать. К 2042 году остались только такие преступники, которым нет дела до последствий. Единственное сохранившееся преступление – это совершенное в состоянии аффекта, после которых преступник обычно кончает жизнь самоубийством. «Мне такое не подходит. Кушайте сами. Я вполне доволен своей жизнью, вот только это заноза в боку. Но и она, как я понял, бросив взгляд на часы, очень скоро будет вытащена». 10 часов утра. Телефонный звонок. «Алло, шеф?» — голос в трубке мой собственный. «Он самый», — ответил я. Затем я плотно зажал ладонью наушник трубки. «Конечно, было бы интересно послушать, что я там говорю, но впоследствии это может вызвать приступ дежавю в тот самый момент, когда мне потребуется вся моя сообразительность. К тому же я и так знаю, что он говорит». Я обдумывал это много раз. «А коли так, то зачем и слушать?» Я выждал ровно две минуты и отодвинул руку с трубки. Там звучали частые гудки. Я положил трубку на место и дружески похлопал её». 11.30 утра. Зашел в кабинет шефа. Шеф читал один из дряхлых детективных романов 20 века, которые он выуживает у бакинистов. Должно быть, он сожалеет о старых добрых временах до появления машин, когда полицейский был не только регулировщиком уличного движения, регистратором несчастных случаев и всевозможных мелких скандалов, Немногие настоящие преступления, что еще остались в мире, даже не проходят по нашему ведомству, а у шефа-то и разрешения на пользование машиной нет. «Что новенького?» – спросил я. «Все тихо», – ответил он, отложив книгу. «Убрали с улицы пару алкоголиков, и еще был вызов на дорожное происшествие. Что-нибудь серьезное?» «Да нет, там сейчас Макнамара, какого-то парня сшибло такси. Его даже не ранило, а только оглушило слегка. Скорая помощь отвезла его на рентген. Совсем было бы пропащее утро, если бы не убийство Роджера Экрейда». Я не сразу понял, о чем он говорит. «Убийство?» Он рассмеялся и показал обложку книги. Ха -ха. Я еще не понял, кто его убил. В этих старинных сочинениях до самого конца невозможно разобраться, кто же виноват. Как у тебя дела? Порядок. Скучновато в конторе Безлоула. Пишет он что-нибудь. После открытки, что он прислал на той неделе, больше ни слова. Как говорят, затерялся в угрумых непролазных дебрях. Вот и славно. Чем сильнее он затеряется, тем лучше. «Ну уж, за него-то можно быть спокойным». «А как Карен?» Вопрос шефа не был, простой, да, невежливости. У Карен были прекрасные отношения с шефом и, честно говоря, со всеми сотрудниками нашего участка. Общественное мнение считало нас образцово-показательной семьей». Мы с Карен так здорово умеем лицемерить, что порой притворяемся даже друг перед другом. Я ни разу не дал ей понять, что мне известно ее отношение с Эриком. И я ни разу не поймал их с поличным. Иного выхода из этой ситуации не было. Приходилось действовать самому. «Карен?» – рассеянно переспросил я. «С Карен все отлично». Затем я сменил тон. По правде говоря, она малость приболела утром. Что-то с желудком. Ничего серьёзного. Она думает, что успеет поправиться к вечеру. А что у вас вечером? Мы взяли билеты на Тунис-42. Сегодня премьера. С нами пойдёт ещё один знакомый. Ведь у нас скоро годовщина свадьбы, и мы начинаем отмечать её заранее. Будем надеяться, что она поправится. Ты бы ей Позвонил. Она, наверное, еще не встала. У нее любимая поговорка «Полежишь, и все пройдет». Ничто из того, о чем я сейчас говорил, не было важно для моего плана, но все вместе создавало картину самого обычного благополучного дня. Я даже поместил в эту картину своего друга, ненаглядного Эрика. Вошла секретарша шефа, и я повернулся к выходу. В дверях я оглянулся. «Я сбегаю в кафе за углом, перекушу, а то я сегодня толком не позавтракал». «Можешь не спешить», — сказал он и добавил свою всегдашнюю шуточку. «На этой неделе нас не захлёстывает волна преступности». Я вышел на улицу в 11.33. Стало прохладнее. Небо сменило цвет с прозрачно-синего на тускло-серый. От реки дул порывистый ветер. Есть я пошёл не в то кафе, что за углом, Кварталам дальше. Там работала кассирша, знавшая меня в лицо. Я взял чашку кофе и бутерброд с ветчиной, уселся за столик напротив кассы и начал разгадывать кроссворд из утренней газеты. Вскоре пошел дождь. 12.00. Легко одетые люди один за другим забегали в кафе, чтобы спрятаться от дождя. Я разобрался с Кроссвордом и начал читать хронику. Ничего особенно интересного, да и не может быть там ничего интересного. Пара заметок о холодной войне, суматоха на бирже, скандал в патентном бюро, взяточника из машины не так-то просто прихватить. Если бы не дата 17 октября 2042 года и не статья на 4 странице об изготовлении заменителя пенициллина из марсианского мха, все было бы в точности трудно. так же, как и 80 лет назад. Отчасти это произошло благодаря машинам. Значительная часть истории – это крупномасштабные преступления. Когда любое подозрение, что кто-то затевает жульничество или заговор, может быть с абсолютной точностью подтверждено или опровергнуто при помощи машины, преступность исчезает, а вместе с ней чахнет и значительная часть истории – Но если посмотреть с другой стороны, то машина здесь и ни при чём. Просто времена настали такие. Началось это чуть ли не сотню лет назад, в 50-х, 60-х годах. Уже тогда идея прогресса выглядела довольно убого. Каждый год появлялись новые модели автомобилей, которые ничем не отличались от старых. Каждый год холодная война нагнеталась или ослабевала, но никогда ни к чему не приводила. Каждый год одни и те же вопросы обсуждались в Конгрессе и откладывались до следующей сессии. Цикличность экономики сохранилась, но и она как-то сгладилась. Конечно, начались космические путешествия. Жаль только, что никто не знал, куда бы их приткнуть. Есть такая умная теория, будто человечество развивается не поступательно, а как бы по S-образной кривой. Подобная кривая описывает численность особей в популяции. Сперва все тихо, развитие почти незаметно. Затем бум! Жизнь приходит в движение. Кривая резко лезет вверх, прогресс, а потом кривая опять выходит на плато, только чуть повыше, и снова вокруг тишь да гладь. Об этом я и размышлял, сидя в кафе. Не о Карен, которая, скорее всего, уже на том свете. Не об Эрике, который тоже умер Или умирает сейчас в нашей квартире Явно совершив самоубийство Я думал об истории Думал и ждал 12.30 С неба хлещет все сильнее «Кафе набито битком. Я подождал еще пять минут, надеясь, что на улице распогодится. Ничего такого не случилось. И мне пришлось сделать бросок к нашему участку, невзирая на дождь. Я не мог подвергать опасности свое расписание. Хотя я и бежал бегом, но вымок так, что меня можно было выжимать. в Вестюбиле меня ждала секретарша. «Шеф хочет вас видеть. Он сейчас в вашем кабинете». «А что случилось?» Спросил я тоном, в котором можно было услышать безразличие и немного удивления. «Вы лучше спросите у него». Шеф неумело курил сигарету. Курит он редко и только когда очень огорчен. «Садись, Ирвинг. Мне надо рассказать тебе такую вещь. Я сам еще не могу поверить». Я сел. Шеф прислонился спиной к шкафу с делами, помахал рукой, отгоняя дым от глаз. По его щеке катилась слеза. «Чертовы сигареты! Зачем я курю? Просто...» Он смолк. «Что случилось?» В голосе чуть-чуть страха, прикрытого деловитостью. «Знаешь, Ирвинг, Карен... Карен умерла. Не может быть, когда я уходила на... И смятение, и душевное потрясение удивительно просто симулировать». «Карен убили!» «Это невозможно!» – закричал я. «У нас больше не убивают людей, тем более таких, как Карен!» Разносчик из Химчицки только что нашел ее задушенный. «Задушенный?» Шеф сочувственно молчал. и отвернулся от него, стараясь скрыть свои чувства, точнее, полное их отсутствие. «Но кто?» Я оставил вопрос повисшим в воздухе, чтобы шефу было легче перейти к делу. Ни малейшего представления, Ирвинг. Мы не знаем, кто бы это мог быть. Что-то не так. Там должны были найти Эрика. Эрика, убийцу моей жены, умершего после того, как он принял крысиный яд. Хотя, возможно, он лежит на кухне и рассыльно его не заметил. Скорее всего, так и есть. Его просто еще не обнаружили. Повернувшись к шефу, я спросил. Кого туда послали? «Когда они доберутся?» Туда сразу же выехал Стэнли. «Но кто мог такое сделать?» «Этого никто не знает. Именно поэтому...» Он вдохнул дым и закашлялся. Кх -кх -кх, «Именно поэтому, Ирвинг...» Он снова замолк, давя сигарету каблуком прямо на ковре. «Нам придется послать в прошлое следователя, чтобы все выяснить». Определенно что-то пошло наперекосяк. Куда к черту задевался Эрик? Узнать это можно, только вернувшись в утро и взглянув, что там произошло, но в сложившихся обстоятельствах мне вовсе не хотелось этого делать. «Мы не можем связаться с Лоулом», — шеф говорил, словно извинялся, «и не можем вызвать следователей из другого города. Бюрократические проволочки отнимут больше 18 часов. Мы попали в крайне щекотливое положение». «Но...» «Ты же не думаешь, что я что, что что туда должен отправиться я. Ты не можешь меня туда послать. Неужели я смогу быть рядом, знать, что ее душит, может даже видеть это и не вмешаться?» Вот это меня и смущает. Видит Бог, одна мысль об этом так бесит меня, что я не могу доверять даже самому себя. Я сам готов нарушить устав, но я не вижу, как иначе мы сможем узнать, кто убийца. А всякие там свидетельства, вещественные доказательства, можно же узнать этим способом. Ты сам прекрасно знаешь, что по делу об убийстве нельзя вынести приговор без доклада следователя или прямых свидетельств. А свидетелей там не было. «Оставь меня одного», — безжизненным голосом попросил я. «Мне надо немного подумать. Господи, Карен». Он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Разговор прошел в точности, как было намечено, хотя подумать мне и в самом деле было о чем. Я бы не убил Карен, если бы не знал, что Эрик придет. Но Карен я убил. Надо выяснить, когда я это сделал. Может быть, тогда у меня будет ключ. Во всяком случае, буду знать, не нарушилось ли мое расписание. Я позвоню шефу через коммутатор. «Вам уже известно, когда это случилось?» «Только что звонил доктор. Примерно в 11.30 я повесил трубку». «По времени все нормально. Конечно, на самом деле все произошло немного раньше, но в любом случае я бы не стал убивать ее, если бы не был уверен, что придет Эрик и снимет с меня вину. В это время дня Эрик всегда был дома, работал». Его время расписано по минутам, и в голове словно часы ходят. Я набрал номер Эрика. Выдержав 20 гудков, я повесил трубку. Что ж, теперь я знаю, как все произошло. Я пошел к нему на чердак, возможно, ему не здоровилось утром, и он не смог пройти к нам на ланч. Возможно, случилось что-то еще, решение этой задачи в прошлом. «Мне надо вернуться в утро. Для возвращения была еще одна причина. Я видел себя утром в нише под лестницей. Значит, то, что я вернулся...» Свершившийся факт. Я снова позвонил шефу. «Ты можешь прислать мне врача? Если я отправлюсь сюда, мне надо принять успокоительное». «Ну, конечно, Ирвинг, ты ж понимаешь, мне самому этого не хочется. Просто я не вижу другого выхода». «У нас его нет». «Согласился я. Так оно и было на самом деле». 13.00 Зашел Гриерсон, мой психоаналитик, дал мне таблетку транквилизатора и задержался, чтобы осмотреть меня. Он хотел заставить меня выговориться по поводу Карен, но я сказал, что сейчас об этом лучше не говорить. Мы побеседуем позже, когда все будет закончено. Он выразил мне сочувствие и не стал настаивать». «Кажется, его совсем не беспокоило, что я могу нарушить устав. После той тренировки, которую вы, ребята, получаете, вы просто не способны нарушить устав, во всяком случае, путем вмешательства, так что об этом можете не беспокоиться». «Вмешательство в прошлое – это самое страшное преступление, какое только может совершить следователь. То, что уже произошло и стало известно, не может быть изменено». На самом деле без этого правила можно было бы и обойтись. Ни один следователь не сумеет изменить прошлое, как бы ему того не хотелось. Не вмешательство. Это закон природы. Но зато путешественник может создать это прошлое. Например, он может, не нарушая уставы, купить и съесть чего-нибудь. Уже одно то, что он находится в прошлом и вдыхает воздух прошлого – Сдвигает состояние вселенной на какую-то бесконечно малую величину Но ровно на такую же величину он сдвигает состояние вселенной В своей собственной временной схеме Если бы Эрик действительно убил Карен Я не мог бы сделать ровно ничего, чтобы ему помешать Но так как это наверняка сделал не Эрик Ведь это я убил ее То теперь точно также ничто не могло остановить меня «Я в вашем распоряжении, Вэннер, в любое время дня и ночи», — сказал мне на прощание грирсон «Вы знаете, как меня найти. Если я смогу быть чем-то полезен, не как аналитик, а просто как друг, вы только скажите». грирсон мне еще пригодится. Потом, когда я вернусь. У него нет ни малейших подозрений, уж я позабочусь, чтобы они и не появились. В разыгрывании спектаклей перед грирсоном у меня тоже весьма большой опыт». «Вся моя жизнь безутешного вдовца спланирована заранее. Сначала я возьму месячный отпуск, который будет включать в себя недельный тяжелый запой, неделю мизантропической отрешенности, а потом после одной из убедительных проповедей Гриерсона на тему о благотворном влиянии путешествий и об их целительности поездка на две недели к сестре в Калифорнию». Вернувшись на работу, я несколько недель буду суров и молчалив, понемногу смиряясь с участью холостяка. Вот и все. В целом, вполне осмысленная схема. 13.20 В машинной комнате. Оставшись один, я позволил себе немного расслабиться. В эту комнату могут входить только я, Лоуэлл, де ремонтники федерального правительства». С путешествием во времени все обстоит просто. Можно сдвинуться назад на любое время, не превышающее 18 часов. Возможно, этот срок определен законами природы. Вперед прыгнуть невозможно, так что машины ничуть не подорвали промысел гадалок и прорицателей. Разумеется, вполне возможно передать информацию назад на какой угодно срок с помощью нескольких машин. Ходят упорные слухи, что в некоторых особых случаях Правительство так и поступает, но простому следователю устав строжайше запрещает рассказывать кому бы то ни было о будущем, даже о будущем, отстоящем всего на 18 часов, это не так-то сложно, сиди себе и помалкивай в тряпочку, этому тоже специально обучают, окончив работу, ты возвращаешься к себе в участок. «Тут у нас есть специальная комната, куда возвращаются следователи. Там ты сидишь и ждешь, пока не вернешься в свое время». Зачем это понадобилось, непонятно. Всем и особенно самому следователю будет очень неловко, если подать отчет о преступлении, о котором никто еще не слыхивал. Как и все остальные пункты устава, последнее требование имеет целью свести возможность парадоксов к минимуму. Иначе у следователя может поехать крыша только от того, что он как следует вдумается в смысл своей работы». Провести временной сдвиг, если тебя этому обучили, немногим сложнее, чем переставить стрелки на будильнике. Стена, машины, комнаты густо усеяна множеством приспособлений. Приборами, переключателями, клавиатурами. Но всё это за исключением одной панели, игрушки и бутафория. Если в комнату попадёт посторонний, он не сможет ничего там сделать. Ежели он нажмет хоть одну из бутафорских кнопок, по всему зданию зазвучит сирена. Страховка тут полная. Я установил машину на 8 часов 50 минут утра и переставил на это же время свои часы. Чтобы добраться до своей квартиры, у меня оставалось всего полчаса, но я ничуть не беспокоился. Я поспею вовремя, потому что видел это собственными глазами. И вот я сдвинулся обратно в утро, когда я через специальную секретную дверь, выходящую прямо на улицу, покинул участок, было 8 часов 50 минут, 17 октября 2042 года. Солнце низко стояло в прозрачном синем осеннем небе. «Прекрасное утро», — подумал я, — «для октября даже чересчур теплое, но для меня как раз». 9: часов пятнадцать минут утра. Я добрался до своего дома и устроился в нише под лестницей. То, что непременно должно произойти, ждешь так же напряженно, как если бы был не уверен в исходе. Наконец, Ирвинг Веннер спустился по лестнице. Я кивнул ему. Он прошел мимо. Я поднялся по лестнице и на мгновение задержался на площадке второго этажа. Я услышал, как хлопнула дверь парадного. «Никаких неприятных ощущений я не испытывал, никакой паранойи, вызванной предопределением. Человек, только что вышедший из дома, с таким же успехом мог быть совершенно мне незнаком или, если угодно, быть товарищем по заговору». Дверь в квартиру слегка приоткрыта. Слышно, как Карен убирает посуду после завтрака. Я тихо вошел. «Кто там?» – спросила она, не выходя из гостиной. «Это я, милая. Я одел синий костюм, но забыл вынуть бумажник и ключи из серых брюк. Заметил только у метро. Я прошел в спальню, чтобы взять ключи и бумажник». «Быстро же ты обернулся. Только успел уйти и сразу назад». «Уж тебе-то, жене следователя, надо было узнать о субъективности восприятия времени. Ты просто замечталась». карн весело рассмеялась. «Обманщик, ничего ты не забывал, ты просто притворяешься. Неприятно, что тут у меня получилась накладка, но ничего страшного». Карен нормально приняла мое возвращение. Я зашел в туалет и сидел там до тех пор, пока Карен не крикнула. «Тебе что, нехорошо?» «Живот схватило», — я изобразил подходящие к случаю звуки. «Сильно? Жуть! Может, останешься дома, полежишь, все пройдет». Да, пожалуй. Это должно скоро пройти. Уложись в постель. Только ты крикни мне в 10:00. Мне надо будет позвонить на работу. Я разделся, кинул одежду на стул, потом забрался в так и не прибранную кровать и к своему удивлению уснул. Наверное, это подействовал Грирсоновский транквилизатор. 9:55 утра. Я проснулся от испуга, решив, что проспал время звонка. Мысль совершенно бессмысленная, я ведь слыхал, как Карен окликнула меня. Карен заглянула в спальню. «Ты так уютно задремал, что не хотелось будить. Если бы ты не проснулся, я позвонила бы сама. Как живот? «Получше», — ответил я. Но в контору идти что-то расхотелось. «Все равно до обеденного перерыва я туда не успею. Что если нам устроить дома семейный ланч? Слушай, может попробуем уговорить Эрика, чтобы он прекратил на время мазать свои холсты и поел с нами? Сейчас позвоню и узнаю. Мы сегодня вместе идем в театр, так что он просто не сможет отказаться». Карен села на кровать рядом со мной и набрала номер Эрика. Она сидела так близко, что я мог слышать их обоих. У меня мелькнула мысль, что она рискует. Откуда ей знать, что может сказать Эрик? Ведь ему неизвестно, что я тоже слушаю. «Алло?» — ответил Эрик. «Алло, Эрик, это Карен. Мы приглашаем тебя к нам на ланч. Ирвинг не пошел сегодня на работу, и он хочет тебя видеть. Я тоже думаю, что это было бы чудесно». «В таком случае у нас троих по этому поводу в полное единодушие. Когда мне приходить?» «Молодец, Карен». По этой части она настоящий талант. До чего легко и непринужденно она предупредила его. «Какое время назначить, милый?» – спросила она, повернувшись ко мне. «Давай в 1130 Я все-таки должен еще сходить сегодня на работу». «Значит, договорились. Эрик сказал, что в полдвенадцатого уже будет здесь. Что-то тут решительно не так. Не должен он был этого делать». «Эрик был отравлен, или будет отравлен, если вам это больше нравится. Не здесь, а на своем чердаке». «Уже десять утра, времени на размышления не осталось. Пора звонить в участок». Я избавился от Карен. Она могла заметить, что я набираю не номер шефа, а свой собственный, попросив приготовить еще кофе. М «Да уж, кофе я сегодня попил достаточно». Трубка была поднята после первого же звонка. «Алло, шеф?» – произнес я. «Он самый», – ответил мой собственный голос. На мгновение меня охватило странное чувство. Я готовился к нему, но все же не был готов. Я остро почувствовал, что сейчас, в этот момент, я сижу в своем кабинете и прикрываю ладонью наушник трубки. Парадокс начал затягивать меня. Изо всех сил я старался думать про непрерывность. Все, что можно сместить во времени, обладает персональной непрерывностью. Каждый человек имеет свою собственную, отличную от прочих, структуру времени. Нам ежедневно вдалбливали это на тренировках во время обучения. К сожалению, это не всегда помогает, исследователи частенько сходят с ума». К счастью, от неприятных размышлений меня отвлекла необходимость продемонстрировать воображаемый разговор с шефом, причем говорить следовало достаточно громко, чтобы Карен у себя на кухне все слышала. Собственно, этот разговор я придумал для ее удовольствия. Я произнес краткий монолог, но трубку повесил не сразу. «Мне хотелось сказать Ирвингу Венеру еще что-нибудь». Не знаю, правда, что именно. Возможно, предупредить, что дело идет не совсем так, как хотелось бы. Но как бы там ни было, я этого не слыхал раньше и не сказал теперь. Я повесил трубку. Осталась всего одна мелочь. Я попросил Карен позвонить в химчистку, чтобы они не забыли вовремя прислать мой черный костюм. Я хочу надеть его в театр. Они сказали, что доставят костюм к 1230 тридцати, Вскоре Карен ушла в магазин за продуктами. Пока ее не было, я надел домашний халат и положил в карман галстук, который я прихватил с вешалки Эрика во время последнего своего посещения чердака. 11.00 Вместе с продуктами Карен принесла мне утреннюю газету. Она знает, что я люблю решать кроссворды. Сейчас уже не имело смысла особенно притворяться, и все-таки я второй раз за день заполнил клеточки кроссворда. Теперь для этого потребовалось всего 10 минут. Отложив газету, я беспокойно послонялся по комнате и, наконец, устроился на диване возле окна. За окном собирались тучи. Карен возилась в спальне, что-то там прибирала, она вышла оттуда с моим синим пиджаком. «Где ты умудрился так промокнуть?» — спросила она. «Попал под дождь», — рассеянно ответил я. Она взглянула на меня с изумлением. «Милый, но ведь дождя не было». Я посмотрел на часы. «Была четверть двенадцатого». Опять я проговорился, но теперь это не имело значения. «Пока не было, но пойдет с минуты на минуту», — шутливо заметил я. Она с озадаченным видом склонила голову на бок, словно не могла понять соль шутки. Стараясь отвлечь ее от ненужных размышлений, я обнял ее, опрокинул на диван рядом с собой и крепко поцеловал в губы. Странно, но в этот момент я желал ее сильнее, чем когда-либо за все последние годы. Сперва она отвечала на мой поцелуй, но вдруг резко вырвалась. Теперь настала моя очередь выглядеть озадаченно. «Ты ведь брился утром?» – спросила Карен. «Я понял, о чем она думает». Я действительно брился утром. По времени Карен это было всего три часа назад, но в действительности прошло уже 9 часов. Щетина у меня густая, растет быстро, так что разница легко ощущается. Я даже не попытался ничего ответить. Она сама ответила на свой вопрос. «Я знаю, что ты брился, я слышала». Она поднялась с дивана и подошла к окну. По стеклу забарабанили дождевые капли. Гроза двигалась через город с запада на восток, и дождь начался здесь на 10 минут раньше, чем в районе нашего участка. Дождь спустил с привязи в моем сознании все ужасы ложной памяти. Его бурный приход торопил меня покончить с делом, хотя теперь так многое пошло неправильно». Накладка произошла не только с Эриком, слишком много набралось непредусмотренных плана моментов. То, что я уснул, моя вчерашняя щетина, появившаяся раньше полудня, насквозь мокрый пиджак. «Ты был прав», — сказала Карен, — «дождь пошел». Последовала долгая пауза. во время которой стук отдельных капель превратился в равномерный шум. Я почувствовал, что решимость куда-то уходит из меня, и то пустое место, что образовалось с ее уходом где-то под ложечкой, заполняет струи предопределенного дождя. В моем мозгу метались самые противоречивые мысли и желания. Убить ее сью же секунду, и дело с концом. «Боже, как я ее люблю, несмотря ни на что!» «А может, все это мои фантазии? Ведь нет никаких серьезных причин думать не так, как думал я. Я не могу убить ее. Я понял, что ее невинность совершенно неоспорима. Все это время она тоже думала». «Ирвинг, ты прошел временной сдвиг. Почему ты не сказал мне этого?» Я не ответил. Моя рука скользнула в карман халата. Там лежал галстук. — Что ты здесь делаешь, Ирвинг? Ты не имеешь права приходить сюда, это нарушение устава. — Если ты успокоишься и сядешь, я все тебе объясню. Она вернулась на диван, но не захотела садиться рядом со мной. Пришлось мне саму пододвинуться поближе к ней, теперь было ясно, что она должна умереть. Скоро она сумеет собрать все части головоломки и сделает свои выводы, и будет права. «Видишь ли, Карен, я должен быть здесь». «Я расследую убийство». Я обнял ее так, чтобы она не заметила в моей правой руке галстук. «Но...» Карен соображала быстро. Ей не надо было заканчивать фразу. «Совершенно верно, Карен. Убили тебя. Если тебя это интересует, я могу даже сказать, кто тебя убил». «Скажи лучше за что. Почему, бога ради, тебе вздумалось сделать такое?» «Мне? Но я этого не делал!» Я удивленно слушал собственные слова. Казалось, говорит кто-то другой. «Это сделал Эрик, а я стоял за дверью и слышал, как вы спорили. Он давно хочет, чтобы ты развелась со мной, но ты всегда отказывалась. Ведь он не сможет содержать тебя, как я, и ты предпочитала, чтобы он оставался твоим любовником. Но он был слишком горд». В конце концов, он предпочел умереть вместе с тобой. Он задушил тебя своим галстуком. Я захлестнул галстук вокруг ее шеи, но не затянул, так что она могла говорить. «Ты ошибаешься, Ирвинг, ты все выдумал. Эрик не мой, а твой друг, он твой самый старый друг. Ты совершенно напрасно нас подозреваешь. Ты обязан мне поверить. Как это благородно с твоей стороны, защищать его?» Ужас наполнил ее глаза, верхняя губа задрожала и приподнялась, приоткрыв длинные передние зубы. «Этот звонок, который ты меня... Вот почему ты хотел, чтобы он пришел. А потом, убив тебя, Эрик отравился». «Понимаешь, у него там на чердаке прямо беда с крысами. Дом-то старый. Так вот, зная, что ни один убийца не может избежать возмездия, он принял крысиный яд прямо здесь, у нас, на кухне». Она сделала неожиданную попытку вырваться, но галстук туго обвивал ее шею, и держал я его крепко. Я дернул ее назад, и она упала с дивана. Я стоял над ней и понемногу затягивал петлю». Она пыталась освободиться, сорвать петлю, она размахивала руками, пытаясь схватиться за меня, но у нее ничего не получалось, потому что она лежала лицом вниз и действовала вслепую, а я стоял над ней. Потом ее тело обмякло. Выждав минуту, я ослабил петлю. Я отнес тело Карен в спальню, где Эрик не увидит ее, если вдруг придет. Ее лицо было каким-то незнакомым. Зрачки расширились от ужаса, волосы перепутались. Рот раскрылся, и маленький подбородок вытянулся чуть не до самой шеи. Верхняя губа так и осталась поднятой, обнажая не только длинные зубы, но и розовые десны. От этого у нее был очень глупый вид. Мне стало грустно. Я провел рукой по ее глазам и закрыл их, но ничего не смог сделать, чтобы опустить верхнюю губу. 11.30 «Ждать Эрика больше нет смысла. Что-то задержало его на чердаке. Я нашел в комоде фляжку, оставшуюся от студенческих времен, и налил туда виски, в котором еще раньше растворил крысиный яд. Снова надел синий костюм и взял зонтик». Строго говоря, это не было вмешательством, так что шеф ничего не заподозрит. В крайнем случае, я могу сказать, что Эрик, уходя после убийства, не закрыл дверь. Я пошел внутрь, чтобы посмотреть, что там произошло, и заодно прихватил зонтик. Просто хотел поменьше выделяться, следуя за Эриком под дождем. «Эрик живет от нас в нескольких кварталах неподалеку от заброшенных доков». В этих местах бывает мало народу, а дождь хлестал так, что видно было только на пару ярдов вперед. Редкие прохожие торопливо двигались по улице, озабоченные своими личными делами. На меня никто не обращал внимания, хотя бы в этом отношении от дождя была какая-то польза. Едва я оказался на улице, прохладный воздух и освежающий шум дождя вымели весь мусор из моей головы. Я снова чувствовал в себе решительность и уже не понимал, что это на меня нашло в последние минуты с Карен. На первом этаже дома, в котором обитал Эрик, располагалась картинная галерея, принадлежащая самому Эрику и каким-то его приятелям, тоже художникам. Сейчас галерея была закрыта. Табличка в окне гласила «Поддержи единственную галерею своего района». Это была выдумка Эрика. Рядом висела картина, для которой позировали мы с Карен. Карен получилось великолепно. А я выглядел еще толще, чем в натуре. Картина напоминала мне о том, что я оставил в спальне. Я торопливо прошел мимо. Эрик жил на пятом этаже. Мне опять повезло. Узкая, вонючая лестничная площадка была пуста. Дверь Эрика заперта. Я негромко постучал. Никакого ответа. Я постучал снова... «Потом еще раз. На площадке четвертого этажа появилась толстая женщина в цветастом домашнем платье, жена управляющего домом. Эрик платил ей за уборку своей квартиры, и она часто видела меня у него в мастерской или в галерее». «Вы ищете мистера хаблера крикнула она. «Да», – еле слышно ответил я, надеюсь что в сумраке лестничной площадки она не сумеет меня узнать. «Сегодня он вряд ли вернется, мистер Веннер. Несколько минут назад с ним произошла такая неприятность. Он попал в дорожное происшествие. Не беспокойтесь, он совсем не пострадал, но его все равно отвезли в больницу». Я потерял дар речи. Главное, хотя это я осознал только, оказавшись на улице, что она все-таки узнала меня. Она даже знает мою фамилию, хотя теперь даже это мало что меняет». Это далеко не самое худшее. «Это дождь виноват», — продолжала говорить она. Мистер Хабблер как раз вышел из дома и начал переходить улицу, когда из-за угла вывернуло такси. Шофер не заметил его сразу, а когда заметил, было уже поздно. Он пытался затормозить, но мостовая мокрая, и он юзом наехал прямо на него. Мой муж видел все из окна. «Вы хотите что-нибудь оставить мистеру хаблеру «Нет, нет, спасибо, я зайду попозже». Я медленно спустился по лестнице и прошел мимо неё. Мое состояние, видимо, прекрасно отражалось на лице. «Не надо так расстраиваться, мистер Веннер, ваш друг совсем не пострадал». «Ничего, просто ваша новость меня ошеломила». Как потерянный, я выбрался из дома и долго стоял перед витриной галереи, наблюдая, как струи дождя пробегают по стеклу. Сквозь дрожащий слой воды виднелось улыбающееся лицо Карен. Я повернулся и долго шел куда-то под дождем. 12.25 Последняя и окончательная неудача полностью разрушила мои планы и лишила меня возможности хоть что-то предпринять – Я тщетно перебирал варианты, все они сводились к нулю. И все-таки спасительная мысль пришла мне в голову. Правда, игра пошла отчаянно, и приходилось по-черному нарушать устав. Раз больше ничего нельзя предпринять, я вмешаюсь в прошлое. У меня еще оставалось время, чтобы предотвратить утреннюю катастрофу. Надо было торопиться». «Я остановил такси и дал водителю двадцатку, чтобы он как можно скорее доставил меня к кафе возле полицейского участка». Оставалось десять минут, чтобы добраться туда и запретить самому себе пользоваться машиной. Такси мчалось по мокрой мостовой, а я сидел и пытался представить, каков будет результат, если мне удастся остановить себя. Может быть, весь этот день уйдет в забвение, сотрется. А все люди, вовлеченные в сферу моих действий, пойдут по другим временным линиям. Но главное, что будет со мной. И все-таки самым страшным было не это. «То, что нельзя вообразить, не может долго занимать воображение. Больше всего меня пугало, а не окажется ли вся моя попытка совершенно бессмысленной? Ведь невмешательство – это закон природы». Такси затормозило напротив кафе на другой стороне улицы. Я выбежал в дождь, забыв свой зонтик на сиденье. Я успел добежать до середины улицы, когда таксист кликнул меня. «Эй, мистер, вы забыли зонтик!» «Оставь себе!» — крикнул я набегу. В этот момент меня охватил неожиданный приступ головокружения. Я внутренне собрался и сфокусировал глаза как раз вовремя, чтобы увидеть Ирвинга Венера, выходящего из кафе. Он на мгновение задержался в дверях, глядя на дождь. Я уставился на него, и в конце концов он почувствовал мой взгляд. Пораженный, он сделал шаг назад». Я не чувствовал ничего, кроме железной решимости исправить положение. Я осуществлял вмешательство. Более того, я уже сумел изменить прошлое, чего никогда не случалось раньше. Я подошел к нему. «Не надо!» — сказал он. «Ты не можешь этого сделать! Нам нельзя говорить друг с другом!» «Я больше не ты!» — неуверенно начал я. «Я нечто совсем другое. Я не знаю, что сейчас случится со мной, с нами, но я должен говорить с тобой. Пошли!» Я потащил его по улице. Он не сопротивлялся. Дождь безжалостно хлестал нас. Мы остановились у входа в дамское ателье, укрывшись от дождя в промежутке между двумя витринами. С трех сторон нас окружали безголовые, безрукие женские манекены, задрапированные синтетическими тканями пастельных тонов. «Ты не должен сегодня пользоваться машиной. Произошел несчастный случай. Это жуть, что я перенес только что». Продолжать я не мог. Я начал истерически хохотать. «Ты что, с ума сошел? Ты был в квартире?» «Все получилось не так. Эрик не пришел. Он попал под машину. В тот момент, когда я ее убивал, его увозили в больницу. Шеф сам сказал тебе об этом, когда ты уходил на обед, а меня потом видели у него на чердаке». Он немного успокоился. «Карен мертва?» «Да, тогда я еще не знал про Эрика, но ты не должен пользоваться машиной. Ты не должен ее убивать». Неожиданно в его глазах полыхнула ярость. Он начал бить меня двумя соединенными вместе кулаками. «Не смей вмешиваться, придурок! Идиот!» Я не ожидал нападения и с трудом заслонялся от его ударов. Моей единственной надеждой было заставить его прислушаться к моим доводам. «Пойми, у меня нет выхода!» Сказал я, сумев его немного утихомирить. «Все пошло наперекосяк. Оставалось либо вмешательство, либо самоубийство». Мощным усилием он вырвался от меня. «Но так и убил бы себя! А теперь одному богу известно, что с нами произойдет!» Я почувствовал, что во мне снова закипает смех. «Ирвинг», — сказал я, — «ты просто попытайся!» Однако, услыхав, как я произношу свое имя, он снова ударил меня и чуть не сбил с ног. Больше я не мог ни размышлять, ни пытаться его уговорить. Я тоже ударил, ударил изо всех сил. Он врезался со спиной в витрину, которая рассыпалась смертоносным дождем, острых, как бритва осколков стекла. Огромный стеклянный клык пронзил ему шею. Он вскрикнул и смолк. Я со страхом глядел на него, лежащего на земле. Он был мертв. На улице хлестал дождь. Прохожих не было. Я был мертв. И почему-то я жив, хотя это совершенно невозможно. Тот, кто был я, лежит у моих ног в луже крови, мертвый. Я понял, что надо делать. Всемогущее предопределение решило устроить на этот раз комедию. Мне предстояло совершить в ней последний абсурдный акт. Я вытащу из кармана фляжку с отравленным виски. «Хотя бы яд зря не пропадет», — подумал я, отвинчивая колпачок. Волна ужаса, неудержимого, как потоки дождя, хлеставшего на улице, затопила меня, когда я, наконец, сумел понять, что произошло. Оставался единственный способ выбраться отсюда. Смерть показалась мне благом. Я поднес к губам флягу и начал пить. Позже. Конец не наступил. Я обнаружил себя в спальне своей квартиры. Я посмотрел на будильник. Будильник был заглушен, а Карен уже встала и возилась на кухне. Я хотел закричать, но вместо этого приветливо сказал. «Доброе утро, милая. Что у нас за окном?» Улыбаясь, она заглянула в спальню. «Прекрасное утро. Для октября. Даже чересчур теплое. Но для меня в самый раз». Похоже, что свои действия контролировать не мог. Я встал, пошел в ванную и начал бриться. И все это время я пытался понять, что происходит. Мелькнула дикая надежда, что мое вмешательство сработало. Но когда я спустился по лестнице, от надежды не осталось и следа, потому что в нише за лестницей стоял Ирвинг Веннер. Он кивнул мне, и я прошел мимо. Все продолжалось, как и было в действительности. Каждое событие дня повторялось без малейших изменений. Снова мне пришлось идти в машинную комнату. Опять я перенесся в утро, вернулся в свою квартиру. Второй раз задушил Карен. То, что уже тогда было жутким, стало просто невыносимым. И так, минута за минутой до того самого момента, когда у моих ног упал мертвый Ирвинг Веннер. сознание не оставило меня, и я понял, что случилось, почему я должен вновь и вновь проходить через этот день. Не вмешательство это закон природы. Как бы я ни пытался, я не мог предупредить себя о том, что произойдет, и я не сумел этого сделать. Когда таксиста кликнул меня, мне на секунду стало дурно. Это сработали защитные механизмы, подкрепленные длительной тренировкой следователя, сработали как раз вовремя, чтобы не дать совершиться самому страшному преступлению – вмешательству в прошлое. А все то, что последовало за приступом головокружения, было обычным бредом – порождением моего собственного мозга наказанием за преступление». И теперь я, должно быть, сижу в какой-то больничной палате, потому что сумасшедшим отказано в праве на спасительную смерть. Кататоник. Непрестанно. Бесчисленное множество раз, переживающий этот долгий день. Томас Диш. Двойной отсчет. Рассказ читал Гарри Стилл.